И ты меня не заставишь. Я буду от всего отказываться, даже если дело дойдет до суда. И он действительно собирался поступить именно так, как сказал. Аманда поняла это по его решительному взгляду и крепко сжатым челюстям. Другие мужчины твоего возраста, наоборот, гордятся тем, что они стали отцами». Половина мужчин, которые сидели в очереди у гинеколога вместе со своими 30-летними женами, даже старше тебя, — бросила она. И Джек сморщился, словно от удара. — В таком случае они просто выжили из ума или никогда его не имели, — отрезал он. — Я сказал тебе, что я думаю о нашей ситуации, и не сомневаюсь, что это единственно правильное решение. — Если ты оставишь ребенка, Аманда, ты больше меня не увидишь. — Я... «Не собираюсь играть в эти игры». «В таком случае прощай!» — крикнула Аманда, и ее лицо исказилось от внезапного приступа ненависти. «Это твоя жизнь, и ты можешь делать с ней все, что тебе угодно. А со своей жизнью я разберусь сама. Моя жизнь — это моя жизнь, мое тело — мое, и ребенок тоже будет только моим, и ты не получишь ни того, ни другого, ни третьего. Можешь убираться к черту, Джек Уотсон». Ступай к своим подружкам, которые от тебя без ума. Желаю тебе сделать по ребенку каждый. Честное слово, ты этого заслуживаешь. Спасибо и на этом, — ответил Джек. Но Аманда уже выскочила из машины и с такой силой хлопнув дверцей, что внутри все задребезжало. Взбежав по ступенькам, она быстро открыла входную дверь и исчезла за ней. На Джека она ни разу не оглянулась. Через пять секунд после того, как Аманда закрыла за собой дверь дома, она услышала шум двигателя, отъезжающего в Феррари. Джек уехал, и она села на стул прямо в прихожей и разрыдалась. Она его потеряла. Она потеряла все, что у нее было, но сдаваться Аманда не собиралась. У нее просто не было выхода. Она хотела выносить и родить этого ребенка. Только что, ради всего святого, что она скажет Луизе и Джен? Глава девятая. Следующие три дня обернулись для них обоих настоящим кошмаром. Джек так нервничал, что впервые за пять лет накричал на Глэди, хотя та ни в чем не провинилась. К счастью, она быстро сообразила, что у шефа какие-то серьезные неприятности». А тот факт, что Аманда Робинс перестала ему звонить, помог Глэди в общих чертах представить, что могло произойти. Но от этого ей было нисколько не легче. Джек вел себя, как раненый носорог. Он ни с кем не мог разговаривать нормально и даже не отвечал на звонки Пола. Что же касалось Аманды, то она снова заперлась в своем доме, как и тогда, когда оплакивала покойного мужа. Луизу, неожиданно приехавшую к ней вместе с внуками, Аманда не приняла, сославшись на сильную мигрень. И она действительно выглядела так, словно была очень больна. В конце концов Луиза позвонила сестре, чтобы спросить, что такое случилось с их матерью. Но Джен знала немногим больше ее. Единственное, что ей было известно, это то, что Джек, точно так же, как и Аманда, перестал разговаривать с Полом. — Не иначе наши голубки разругались, — заметила Луиза. «Слава тебе, Господи, слава тебе! Аллилуйя!» «Перестань, Лу!» — сердито оборвала ее Джен, и Луиза от удивления чуть не поперхнулась. «Ты что, играешь на их стороне?» — спросила она. «Нет». Джен несколько смутилась. «Я их по-прежнему не одобряю, но ведь папа умер, а мама и Джек — действительно взрослые люди, и, наверное, у них есть право поступать так, как им хочется» так что пока они не выставляют свои отношения на показ. «Они не взрослые, а просто старые!» — перебила Луиза. «И то, что они делают, отвратительно! Разве ты так не считаешь?» Помнится, когда папа умер, кто-то говорил, что у мамы есть право на свою личную жизнь и все такое. «Ты не знаешь, кто бы это мог быть?» — едко осведомилась Джен. «И мне почему-то начинает казаться что мы не должны не только вмешиваться в мамины дела, но и осуждать ее. Кто мы такие, чтобы одобрять или не одобрять ее поступки? «Господи, да что с тобой такое, Джен?» — удивилась Луиза. «Где тебя напичкали всей этой дребеденью насчет солинки в глазу ближнего и бревна в своем?»